Глава двенадцатая. Мистер Балморал, или король и его свита, заявляют права на замок. Пока я подыскивал подобающий ответ, молча пялись на коляску выпученными глазами, из дилижанса выбрался пожилой джентльмен. Намного старше и толще первого, но с точно такими же высокомерными повадками. «Что случилось с Перкинсом?» Требовательный тон говорил о том, Что требовать джентльмен привык. Как и леди. Он говорил с акцентом, который я определил как британский. И как и спутник дамы, был разодет в пух и прах. Кремовый костюм, ослепительно-белые краги и островерхий тропический шлем. Старикан выглядел как растолстевший европейский путешественник, словно провел несколько лет в буфетной, вместо того, чтобы скитаться по смертельно опасным джунглям в сердце Африки. «Видите ли, сэр, дело было вот как», — начал я и поведал о том, как Перкинс ускакал ночью в грозу и о состоянии, в котором мы нашли его утром. Рассказывая историю раздражительному пожилому джентльмену, леди и ее надменному спутнику, не говоря о кучерах на козлах вместе с напарниками, которые явно радовались возможности подслушать разговор, я вдруг заметил, что слушателей даже больше, чем мне поначалу показалось. В Жансе, откуда вышел старик, сидели еще два пассажира. Долговязый молодой человек и золотоволосая девушка, оба примерно моего возраста. Они смотрели на меня широко раскрытыми от изумления глазами, точно дети, впервые попавшие в цирк. Старика мой рассказ впечатлил гораздо меньше. Как только я закончил, господин, даже не поблагодарив, просто велел мне немедленно проводить караван в поместье. И вскарабкался обратно в дилижанс, прежде чем я успел спросить, какой черт его дери поместье он имел в виду. Приняв решение самостоятельно, я направился к замку. Глазастик и дылда Джон — Вместе с остальными повозками потянулись следом, и вскоре мы доехали до конторы. Столько лошадей и упряжи создают достаточно шума, поэтому Улли узнал о нашем приближении заблаговременно. Когда мы прибыли, он ждал нас перед замком, в приличной одежде, с начищенными сапогами и в новом стецене. Таким я приказчика еще ни разу не видел. Я не стал ломать голову, почему Улли держал все это добро под спудом, поскольку мозг кипел радостным предвкушением. Мне не терпелось увидеть, в какую ярость впадет Макферсон, поняв, что В.Р. уплывает у него из рук. «Что за дела?» — крикнул он. «Я отправил вас искать промоины, а вы возвращаетесь с гостями!» «Точно так!» «Да еще с какими!» Прокричал я в ответ. Небольшой караван остановился перед домом, и угрюмый тучный старик снова выбрался из дилижанса. «Вы кто?» — пропыхтел он. «Меня зовут Макферсон, я здесь приказчик!» Голос и манеры ули стали удивительно вежливыми. «С кем имею честь?» «Это его милость, герцог Балморал. откликнулся Франт из коляски очевидно оскорбленный тем, что в мире нашлись люди, не знающие старика в лицо. Впрочем, его прекрасной спутницей хватило так-то смутиться от такого высокомерия. «Мистер Балморал?» — Улли сорвал с головы шляпу. «Председатель управления Суссекской земельно-скотоводческой компании?» Мистер Балморал сухо кивнул. «Со мной еще два пайщика». Его взгляд упал на чванливого типа, который только что его представил. «Это мистер Эдвардс!» Тем временем нескладный молодой человек, которого я заметил в дилижанте, вышел вслед за герцогом. Парнишка был одет как джентльмен, хотя ему следовало найти портного получше. Слишком просторный сюртук и мешковатые брюки делали его похожим на пугало, из которого вытащили солому. Герцог уставился на него так, как смотрит на жука, плавающего в кружке пива. «А вот и юный Брэквелл. Мы приехали в Кантлмир с ревизией». «Знал ли мистер Перкинс о вашем приезде?» В голосе Ули звучало такое смирение, что я едва не выпал из седла. Я ожидал фейерверка, но пока не хватило бы искр и свечку зажечь. «Это уже не имеет значения», — фыркнул герцог. Пусть ваши люди займутся нашим размещением. У него за спиной размещение уже началось. Кучер-дилижанса спрыгнул на землю, и напарник подавал ему сундук. К ним присоединилась последняя пассажирка, белокурая девушка, которая несколько минут назад выглядывала в окошко. Она была значительно моложе и пышнее, чем леди в коляске с Эдвардсом, и куда меньше походила на фарфоровую куколку но тоже была мила на свой простоватый лад. Поскольку девушка немедля взялась таскать коробки, стало ясно, что это прислуга. Эдвардс и леди вышли из коляски, но в разгрузке принял участие только мужчина. Принялся напоминать всем, чтобы ничего не разбили. Судя по всему, он был американец, хотя по выговору я не смог определить, откуда именно. Худосочный парень, юный Бреквелл, Тоже не стал участвовать в работе. Он слонялся рядом и разглядывал все вокруг. В изумлении пялись на коновязи и слепней, будто они отлиты из чистого золота. Дылду Джона, Глазастика и меня рекрутировали таскать сундуки. Леди взялась распределять поклажу по комнатам. И нам потребовался битый час, чтобы оттащить все на свои места. Вещи горничной... Коробку и небольшой баул госпожа велела отнести в маленькую комнатку на первом этаже, рядом с бывшей спальней Перкинса. Само собой, наиболее громоздкие и тяжелые сундуки пришлось поднимать по лестнице на второй этаж. Если бы господа привезли пушку, то, уверен, леди потребовала бы волочь ее на крышу. Не то чтобы она дала нам повод жаловаться. Распоряжения были четкими, но без грубости, а иногда красавица даже удостаивала нас словами «пожалуйста» и «спасибо». В конце концов, служанка, которую женщина называла Эмили, сообщила нам настоящее имя леди. Услышав наши слова, что надо оттащить вещи мистера Балморала, куда сказала эта красивая леди, девица отозвала нас в одну из комнат и преподала небольшой урок по поводу того, как обращаться к высшему классу. А также к нашей искренней радости не упустила случая пофлиртовать. — Он вам не мистер Балморал. Хо — Хо-хо-хо, хозяин нагрызнется, как старый бульдог, если такое услышит, — заговорила Эмили, умудряясь при этом посмеиваться едва слышным шепотом. — О нет, он Ричард Бракенстол Девир Сан-Симон. — Ух, посинеешь, пока все выговоришь. К счастью, для людей вроде нас он просто его милость или ваша милость, если говорите с ним самим, чего я никому не советую. Да уж, лучше не попадаться на глаза старому хряку. — О, а я когда-то знавал девку, которую звали Милочка, — сказал Смит, подмигивая косым глазом. — А вот мужиков с таким именем не встречал. — Ваша милость, — поправила девушка, но улыбка говорила, что горничная оценила шутку. «Не забывайте, а то придется пожалеть». «Благодарю за совет, мэм», — сказал я. «Просто чтобы вы знали, меня в здешних местах именует сэр Рыжий, герцог восточно канзасский Натурально, вы все тоже должны ко мне так обращаться». Эмили издала тихое дауш. «А меня именуют?» — влез Дылда Джон, после чего громоподобно испустил газы. Как один из тех, кто считает пускание ветров отличным финалом любой шутки, Дилда Джон немедленно переломился пополам от смеха. От подобного проявления остроумия тоскушки в Майлс-Сити надорвали бы животы. Но мне показалось, что девица, которая вращается в обществе самых напыщенных и расфуфыренных господ на свете, наверняка будет шокирована. Однако, мне только показалось. О! Так ты, значит, дружишь с герцогом? Протянула Эмили. Я слышала, он сегодня утром о тебе вспоминал. Да уж. И она изобразила соответствующий звук и сама скорчилась от хохота. Когда все наконец отсмеялись, я задал вопрос, который вертелся у меня на языке уже целый час. А леди? Кто она? Можете называть ее леди Клара? заявила Эмили очень сухим и официальным тоном, совсем не вязавшимся с тем, что она минуту назад смеялась грубым шуткам ковбоев. — А обращаться к ней можно Миледи или Мисс Сен-Симон. — Мисс Сен-Симон? — Так она дочь старика. Я старался говорить ровным голосом, но меня выдала улыбка облегчения. — А ты, небось, опасался, что она миссис Эдвардс? Чопорный тон Эмили сменился на издевательский. Я пожал плечами и покраснел. — Ну, было бы жаль. — Не в том смысле, что она замужем, а что замужем за таким, как он. — О, тут ты прав. Было бы жаль. — Но это не значит, что такого не случится, — ответила горничная, закатывая глаза. — Если поганец Эдвардс добьется своего. Дилда Джон наклонился ко мне и ткнул локтем под ребра. «И за кого же, по-твоему, леди должна выйти замуж, с Рыжий?» спросил он, брызгая слюной. «Не за герцога ли восточно-канзасского?» Мне плевали в лицо, причем в буквальном смысле слова. И если не поторопиться, будут плевать еще неделю. Я почел за лучшее пришпорить разговор и направить его в другую сторону. «А как насчет этого мозгляка, юного Брэквилла? Как нам его называть?» ваше королевское высочество или просто ваше величество. Эмили захихикала и ввела нас в курс дела. Хотя Брэквелл происходил из весьма титулованной семьи, у него самого титула не было. Тем не менее, как младшему сыну графа Блэкуотера полагалось оказывать юнцу почтение, подобающее аристократу. Он был не старше нас, но обращаться к нему следовало мистер Брэквелл. Я намеревался спросить, как называть Эдвардса. Просто осел или мистер осел, но тут Эмили позвала леди Клара. Наш маленький кружок вязания распался, и мы с Дэлдой Джоном и Глазастиком Смитом направились вниз за оставшимися сундуками. Спустившись, мы обнаружили, что... Кучера-дилижанца и фургона уже напоили лошадей и собираются уезжать. Это нас сильно разочаровало, поскольку мы надеялись услышать свежие новости из города. «Даже поужинать не останетесь?» — спросил я. «Мы бы с радостью, дружище!» — ответил напарник кучера дилижанса. «Но надо возвращаться! Старик отказался платить за два дня, только за один. Этот скупердяй может с виду и богат но цепляется когтями за каждой пенни. «Но ведь лошадям надо бы отдохнуть», — возразил я. «Вам никак не доехать до Майлза, до захода солнца. Если нет срочных дел в городе, лучше заночевать». Я не врал, и возницы, казалось, на секунду крепко задумались. Но тут из дома вышел Ули, окинул всех злобным взглядом и прорычал. «Какого черта вы еще здесь?» Потом повернулся ко мне, глазастику и дылде Джону и добавил. «А вы трое! За работу!» Это решило дело. «Смотрите, чтоб вас голодный Боб не сожрал!» Крикнул я вслед, когда дилижанс и фургон загромыхали по дороге. Кучер свесился с козлов в дилижанса и помахал рукой. «А вы смотрите, чтобы Макферсены не сожрали вас!» Я обернулся посмотреть, придется ли Ули по вкусу эта шутка. Но тот уже удалился в дом, несомненно, намереваясь и дальше вылизывать седалище герцога. Пока леди Клара и Эмили обустраивались на новом месте, старик Эдвардс и юный Брэквелл заперлись с улей в кабинете Перкинса. Шпионить уже вошло у меня в привычку. Я пользовался каждым предлогом, чтобы задержаться внизу у лестницы перед дверью кабинета. Но оттуда доносилось лишь рокотание низкого голоса герцога, да еще иногда «Да, сэр», «Нет, сэр» или «Не знаю, сэр» от Макферсона. Вынужденное рыболепство, видимо, немного сбило Ули с толку. И он допустил нехарактерную ошибку, когда недавно орал на нас. Не зная, что леди сделала нас своими личными вьючными мулами, он просто велел нам работать. Но не сказал, чем именно заниматься, и мы, воспользовавшись его оплошностью, решили побыть сами себе хозяевами, пока не получим новые распоряжения. Дилда Джон вызвался позаботиться о наших скакунах, пока Ули занят, а Паук где-то на пастбище, можно было неспешно возиться с лошадками в свое удовольствие. Глазастик решил помочь шведу готовить ужин. На самом деле это значило, что Смит будет болтаться на кухне в надежде перехватить кусочек. Я же собирался вернуться в дом и узнать, не нужно ли помочь леди Кларе. Вдруг понадобится перенести еще какие тяжести. Было бы не по-джентльменски взваливать это на женщин. Глазастик и Дилда Джон, конечно, видели меня насквозь, но не стали насмехаться, а ограничились лишь похабными ухмылками. Парни ушли, а я снова стал околачиваться возле двери в кабинет. На сей раз слышались только стук открываемых ящиков, шелест бумаг и тихий гул голосов, который начал вгонять меня в сон. Так что через пару минут я отправился на второй этаж, чтобы насладиться гораздо более приятным обществом, которым судьба одарила нас в тот день. Уже наполовину поднявшись по лестнице, я услышал внизу звук открывшиеся двери и быстрый топот ног, прыгающих через две ступеньки. Я обернулся и успел разглядеть летящую на меня угловатую фигуру юного Брэквилла, который, стремглав, пронесся мимо. На втором этаже он поспешил к двери комнаты, которую леди Клара выбрала для себя. — Вам нужно немедленно спуститься, — услышал я встревоженный голос паренька. — В чем дело? — Брэквилл вздохнул. Они уже взялись за свою дурацкую бухгалтерию, и я просто умираю от скуки. Едва нашел повод выйти, и... Они не должны были начинать без меня. Эдвардс и старина Дикки просто не могли сдержаться. И вы ведь знаете, какого мнения этот жуткий Эдвардс о женщинах. Он... Не дав ему закончить, леди Клара выскочила из комнаты и помчалась вниз по ступеням, даже не удостоив меня взглядом. Впрочем... В тот момент меня это ничуть не расстроило, потому что в ее глазах полыхало пламя, грозившее испепелить любого. Бреквилл пошел за красавицей, но гораздо медленнее, волоча ноги, словно его отправляли на виселицу. Увидев, что я смотрю на него, парень оживился и даже кивнул мне с улыбкой. Почему аристократ из высшего общества, пусть даже такой тощий и нелепо одетый, столь дружелюбно ведет себя с простым батраком мне было совершенно непонятно. Внизу леди ворвалась в кабинет Перкинса. И прежде чем юный брейквел проковылял за ней и закрыл дверь, я успел услышать только две резкие реплики. «Господа! Клара!» Бам! Дверь захлопнулась. Я снова спустился, чтобы попытаться уловить хоть какие-то обрывки разговора, Но в этот момент передняя дверь распахнулась, и в замок широкими шагами вошел паук. На нем все еще были краги и шпоры, и при каждом шаге вокруг разлетались клубы пыли. «Амлингмайер — Амлингмайер! — гаркнул он, еще даже не видя меня. — Понятия не имею, как он узнал, что я в доме! Впрочем, долго гадать не пришлось. Паук заметил меня на лестнице и, раздраженно дернув рукой, велел выйти на улицу. «Слушай внимательно ты, тупой сукин сын», — сказал он, когда мы вышли на крыльцо. «Держись подальше от этих бритишей. Будешь рядом с ними трепать своим длинным языком, и я тебе его отстрелю. Ясно?» Я ограничился простым кивком вместо удара под дых, который полагался за такие слова. «Вот и славно! Давай в сарай! Помоги Дэлди Джону с лошадьми!» Я еще раз кивнул и подчинился. Когда я шел к сараю, срывая злость на попадавшихся под ноги камнях, из кухни вышли Глазастик и Швед с полными руками кухонной утвари. «Парни, да вы никак на барбекю собрались!» — окликнул их я. Швед ответил обычный, невразумительной тарабарщиной, но Глазастик Смит перевел. «В замок идем!» Паук велел Шведу, чтобы устроился там и готовил всякую шикарную еду. Я остановился, как вкопанный. «А нам кто будет стряпать?» «Дилда Джон», — ответил повар. Тут перевод не потребовался. Я понял, о ком говорит швед. И знал, что это означает для моего желудка. Тяжелые времена. Поставить Джона, Харрингтона к плите — все равно, что эскимоса отправить в прерии. Я обнаружил нашего нового кухаря в сарае. Судя по всему, Дилда Джон — куда успешнее меня отлынивал от работы, поскольку еще даже не начал убирать на место седла уздечки, упряжь и прочее. Мы взялись за дело вместе. Под конец подъехал фургон, где сидели старый с остальными ребятами, занимавшимися подчинкой изгородей. Уверен, мой брат был вне себя от радости, убедившись, что Дилда Джон с глазастиком не утопили меня в какой-нибудь яме, Однако при встрече он просто спросил, «Как успехи?» Да так небрежно, будто решил перекинуться словом с приятелем, вернувшимся из сортира. «Ты не поверишь, Густав!» «Хозяева приехали!» — встрял Делда Джон. Я крайне неохотно уступаю сцену, когда есть что рассказать, поэтому сразу же перебил Харрингтона, выдав деталь, которая должна была вызвать еще большее изумление и с ними женщины. Последовавшие за этим возгласы не отличались разнообразием. Да ну и ни хрена себе, других вариантов не было. Только старый остался верен себе и предпочел промолчать. В кои-то веки от желающих помочь с вечерней уборкой не было отбоя. Никто не хотел уходить из загона, не выяснив все подробности. Само собой, некоторые детали — Я оставил на потом, чтобы сообщить их только одному слушателю. Правда, я понятия не имел, когда представится такая возможность, поскольку свежие слухи цепляют не хуже клея, и осиногнездовцы не собирались расходиться, пока не обсудят каждую мелочь. Возможность поговорить с братом наедине выпала только поздно вечером в бараке, когда остальные затеяли спор. Половина парней и в глаза не видели наших гостей, однако уже появились два лагеря. Одних заворожила изящная зрелость черноволосой леди Клары, других больше привлекала разбитная свежесть горничной, белокурой Эмили. Старый не примкнул ни к одному лагерю, лишь заметил, что сохнуть по любой из них — все равно, что пытаться запихать солнечный свет в жестянку, толку не больше. После этого он встал, отошел к двери и запыхтел трубкой. Бросив напоследок пару слов в поддержку леди Клары, я потащился за ним. Было уже темно, и в замке засветились прямоугольники окон. Одним из этих прямоугольников было окно кабинета Перкинса. — А мы-то уж думали, что у нас тут странней некуда, — заметил я. — И вот тебе полный замок лордов и леди. — Готов поспорить. Даже твой мистер Холмс не смог бы такого предугадать. Старый покачал головой. Как знать. Теперь, когда появились герцог и остальные, кое-что прояснилось. Но прежде чем братец успел сказать, что именно прояснилось, парни зашумели и позвали меня к себе. Глазастику и Дылди Джону с трудом давались описания женских нарядов, и требовалась моя помощь. На разговоры ушел весь вечер. Ребята не давали мне заснуть, пока я по десять раз не описал каждый волосок, каждый зуб и каждую ямочку на щеке. Когда я, наконец, забрался на койку, у меня уже сводила челюсть от усталости. После того, как все, наконец, угомонились, я попытался воспользоваться наступившей в бараке темнотой и тишиной, чтобы, собравшись силами, Разгадать смысл замечания старого. Однако мысли мои упорно стремились к другому. К леди Кларе. Я так старался, воссоздавая ее образ для парней, что теперь он был выжжен у меня в мозгу, как Тавро. В конце концов, мне надоело обманывать себя Я не мог думать ни о чем и ни о ком другом. В последние секунды, бодрствования, я представлял милый образ, надеясь, что. Леди Клара соблаговолит посетить меня в сновидениях. Произошло это или нет, не знаю. Потому что никогда не могу припомнить сон после внезапного пробуждения. А оно было именно таким. Сразу после рассвета меня разбудили звуки выстрелов.